Глава 19. Столовая, наконец, засияла. Полы отливали желтоватым свечением линолеума, стены дышали чистотой, даже воздух стал другим. Пахло хлоркой и чем-то острым, химическим, видимо, от дедого чудо-раствора. Тетя Валя, скрестив руки на груди, обошла владение, ткнула пальцем в едва заметное пятнышко под столом, которое тут же ликвидировал Серега, и буркнула. «Ладно», «Идите с миром!» Мы вывалились на улицу, полные усталости и чувства глубокого, почти физического облегчения. Дед Иван шел чуть впереди, насвистывая какой-то бодрый марш, но в его глазах, когда он оглянулся, мелькнула тень задумчивости. «Ну что, внучок?» хлопнул он меня по плечу, когда мы отделились от остальных, направившись к дому. «Отмаялись! Теперь домой, к паркету!» Людмиле Владленовне. «Ох, и влетит же мне за сегодняшний визит к Санечке, если проведает!» Дед говорил шутливо, но я видел, ему хочется высказаться или просто потрепаться о жизни. Ну что ж, отлично, наши желания совпадают. Я кивнул в сторону лавочки возле палисадника, окружавшего наш дом. «Дед, давай обсудим кое-что важное!» Родственник остановился, облокотившись на штакетник. Его взгляд стал осторожным, изучающим. «Ага, так и знал. Заметил, как шептались вы с Натальей. Глаза горят, как у котят нашкодивших. Давай рассказывай, что случилось?» Я глубоко вдохнул. Пришло время правды, которую сейчас придется вывернуть наружу. Вернее, очень маленькой части правды. «Дед, ты же знаешь, что случилось с отцом в Афгане?» В семьдесят девятом тень прошла по лицу деда. Веселость исчезла, сменившись старой знакомой болью и горечью. «Как не знать-то?» Голос его стал тише, глуше. «Пропал без вести. Самолет упал где-то в горах. Шесть лет. Шесть лет мы не знали, жив ли. Вернее, считали его погибшим. Все считали, а я нет. Не верилась, Алексей». А я вот чувствовал нутром. Жив Витька. А потом он и правда нашелся. Чудом в каком-то кишлаке в плену. Мать твоя так говорит. Изможденный, больной. Дед сжал кулаки, костяшки побелели. Теперь, теперь эти подлецы шепчутся. Говорят, сдался, что не сопротивлялся, что предатель. Дед выплюнул последнее слово с горечью и досадой. Да. Я кивнул, глядя ему прямо в глаза. «И дядя Наташкин, Андрей, он там был вместе с отцом, в том самом полете. Он единственный, кто знает, что случилось на самом деле, что было после падения. Он вернулся, а отец нет. И теперь Наташкин дядька молчит, как рыба. А Наташка, она уверена, он что-то знает. Вернее, мы оба уверены, что-то важное». Что может снять с отца эти мерзкие обвинения? Но мы не можем до него докопаться. Никак. Дед молчал. Его взгляд стал острым, сосредоточенным. Он смотрел на меня не как на внука с а как на равного. Андрей, проговорил дед медленно, будто ворошил воспоминания в своей голове, но не мог найти нужное. Не знаю его. Твой отец последние классы школы заканчивал в городе. У сестры Людмилы жил. Мы так решили, что лучше ему в городе доучиться и поступать в военное училище. Соответственно, тех друзей, что у Виктора здесь появилось, я и не знаю совсем. Мы же все общение растеряли. Потому что Людмила Владленовна, ну ты знаешь, не приняла твою мать. Считала ее недостойной своего золотого сына. Разрыв. «Полный. Я пытался мирить их. так «Да куда там, баба упертая? Так что насчет Андрея я такого не знаю». «Говоришь, вместе они были?» «Да», — подтвердил я. «Вместе. Экипаж. И задание одно. Детали Наташка не знает, дядя не рассказывает. Вообще не говорит о войне, ни слова. Как будто ее не было». «Видал таких после войны», — нахмурившись, сказал дед. После Великой Отечественной. Молчат до сих пор, но я понимаю, в чем дело. Сам молчу. Кошмары иной раз бывают. Мы же за родину, Алексей, воевали, а не ради нее. Многое можно пережить. Я кивнул. Пора было раскрывать карты. Хотя бы частично. Да, я искал слова, как оправдать свое знание о флешбеках, которые пока что как явление не признаны. Потому что именно на посттравматический синдром я и собирался сделать ставку. Афган он многих сломал. Если не внешне, то внутренне точно. А с Наташкиным дядькой точно должно прокатить. Думаю, его странное поведение со мной – одно из проявлений синдрома. Это как убийца, который возвращается на место преступления. Ну, я имею в виду тех, у которых крыша потекла. Вот и Андрей этот его ко мне, видимо, как магнитом тянет из-за чувства вины, которое он не осознает. «Так вот, дед, про такое я читал много, про таких людей в журнале, да. И вот что думаю, дед, Андрей этот, он же как ни крути в Афгане был, тоже травмы имеет, ну, то есть в голове там могли сдвиги произойти. Эта травма, она специфическая. Город, чужая земля, неясные цели». И самое страшное для таких людей – потеря контроля. Чувство беспомощности или ощущение предательства. Своего, чужого, неважно. Если создать ситуацию похожую, напоминающую тот самый момент, те самые обстоятельства, если задеть нужную струну, человек может сломаться, выдать то, что скрывает, сорваться. Правда вылезет наружу. Дед молчал. Его лицо было каменным. Он смотрел куда-то вдаль, переваривая мои слова. «Это безумие, Алексей!» Наконец произнес он, и в его голосе не было осуждения, только тяжелая, леденящая душу трезвость. «Это игра с огнем. А если ничего там не вылезет? Если нет у твоего Андрея этих травм? Или вообще кукушку сорвет ему окончательно?» Тем более, если, как ты говоришь, на нем тяжелый груз лежит. «Понимаю», — ответил я твердо, «но других вариантов не вижу, чтобы добиться правды. Отец, он не предатель, я чувствую, знаю, но чувств мало, нужны факты, а факту у Наташкиного дядьки, заперты в его голове, завалены этим посттравматическим хламом. И пока мы не вытащим их на свет, отец будет жить с клеймом» а дядя Андрей – просто жить». Дед закрыл глаза, потер переносицу. Видно было, как он борется сам с собой. С одной стороны – страх, осторожность, понимание чудовищной опасности затеи. С другой – азарт первооткрывателя, о котором я говорил, и глубокая, неистребимая жажда справедливости. Ну и, конечно, любовь к сыну, нуждающемуся в очищении. «Ты хочешь, чтобы я помог с реквизитом? С постановкой?» <просил> Спросил он, наконец, открыв глаза. В них читалась решимость. «Значит, будем валять дурака по-крупному». «Но, внучок...» Он ткнул пальцем мне в грудь. «План твой, ведущий ты. Я только технический консультант и главный актер». «Спасибо, дед!» Выдохнул я почувствовав, как камень свалился с души. Хотя бы частично. Самое страшное – озвучить деду план и не быть посланным позади. «Не благодари раньше времени», – хмыкнул дед. Но в углу его глаза мелькнул знакомый озорной огонек. Огонек великого авантюриста, почуявшего вызов. рассказывать детали этой безумной пьесы. И главное, как мы заставим вашего Андрея в нее поверить? Он же не дурак, я думаю». «Он не дурак», — согласился я. «Он солдат с покалеченной душой, и ключ к ней...» Я сделал паузу. «В тех обстоятельствах, которые мы воссоздадим». Дед медленно кивнул. Лицо его стало сосредоточенным, профессиональным, как у хирурга перед сложнейшей операцией. По дороге домой, под свист дедово-марша, я думал только об одном — как точно воспроизвести обстоятельства афганской реальности. И придумал. На подготовку задуманного у меня ушло несколько дней. Самым сложным было добыть учебные гранаты, но без них я бы не обошелся. Для того спектакля, что планировался, требовались определенные спецэффекты. Выглядеть и звучать они должны были как настоящие. В силу особенностей своей прошлой жизни, я знал, что в 1985 году для обучения использовались учебно-имитационные гранаты, которые по массе и размерам были идентичны боевым, но вместо взрывчатого вещества содержали взрыв-пакет. Они предназначались для отработки навыков обращения с гранатами, их метания и других действий, а также для обучения в системе ДОСААФ. Дело оставалось за малым. Найти того, кто нам эти гранаты даст. Немного, пару-тройку штук. Проблема в том, что это не за солью к соседу сходить. И мало кто спокойно отнесется к подобной просьбе. Но... Помог Никита Ромов. Да, да, да. И именно он. Все-таки тот факт, что его отец, главный инженер завода, оказался чрезвычайно полезным. И не только гранаты. Узнав про наш план и про то, что Наташка будет записывать возможные признания, Никита притащил нам еще и видеокамеру, громоздкую электронику ВМ-12. «Брат из ГДР привез», — пояснил он. «Тяжеловато, но запись цветную дает. Батарейки свежие вставлю. Главное, не трясите сильно». Это был неожиданный бонус. Теперь у нас был не только звук, но и картинка. Наташка тут же начала осваивать кнопки. «Ты не боишься, что правда будет больной?» Спросил вдруг Рома, глядя на старосту с сочувствием во взгляде. «Боюсь», — коротко ответила Деева, а потом добавила. «Он мой дядя. Да, я его люблю. Но что, если на самом деле по его вине могут осудить отца Леши? Разве это справедливо? Нет. Поэтому я готова на то, чтобы узнать, в чем же дело». Наташка снова увлеклась камерой, и неприятный разговор затих. А я, глядя на Ромову, подумал о том, что его эта правда тоже может коснуться. Вернее, Ромова-старшего. Не зря ведь он тогда во время нашего разговора сказал странную фразу. Мол, так и знал, что когда-нибудь все это дерьмо полезет наружу. С гранатами вышло чуть сложнее. Сначала Никита обратился к старшему брату. Но брат отказал на отрез, видимо, заподозрив что-то нехорошее. Тогда Никита напрямую позвонил отцу в Москву. Тот по-прежнему был в командировке. Объяснил, что, мол, для исторической реконструкции срочно нужно. Отец Ромова в тот момент был на взводе, делами загрушен по уши, слушал в пол уха. Мне кажется, он даже не до конца понял, о чем шла речь. Просто велел старшему сыну помочь брату в его учебно-исторической просьбе и трубку бросил. Брату пришлось сдаться. В итоге, через два дня, я получил, что хотел. Три учебные гранаты, очень похожие на настоящие, если, конечно, их не брать в руки и не рассматривать, и камеру электроника с кассетой внутри. Дело оставалось за малым – организовать знакомство деда с Наташкиным дядькой. Запорожец с характерным подвыванием двигателя подкатил к дому Деевых аккурат в тот момент – когда из подъезда вышел сам объект нашего спектакля «Дядя Андрей». Он что-то нес в руках. Мусорный пакет, кажется. Мы с Наташкой уже сидели в густых кустах справа от подъезда, пригнувшись. Именно Деева заранее сообщила время, в которое ее дядька собирался уйти из дома. Увидев горбатый, который несколько раз громко фыркнул и начал дымить, дядя Андрей нахмурился. В этот момент дед Иван, не теряя ни секунды, выскочил из машины. С таким выражением лица, будто запорожец только что предал его самым подлым образом. Он хлопнул ладонью по капоту, закашлялся от дыма и обреченно посмотрел на дядю Андрея. ах беда-то какая!» – запричитал он с неподдельным или очень убедительным огорчением. Только выехал, на природу собрался, взглянуть на зорьку, а он гад и сдал. Видать, безнадежно. Эх, механики нынче, сами ничего не смыслят, а с трантасами разбираться. Золотых дел мастера. Дядя Андрей отложил пакет, медленно спустился с крыльца, подошел к машине. Его взгляд был осторожным, оценивающим. Однако дед Иван, как я и предполагал, оказался просто неподражаем. Через полчаса они уже вместе с Андреем, как старые знакомые, поносили отечественного производителя, обсуждали какие-то технические характеристики автомобилей и вообще вели себя едва ли не как близкие знакомые. Вот что дед умеет, так это без мыла влезть любому под кожу. После экспертного заключения о возможной несерьезности поломки дед ловко нашел и подтянул, какую-то мифическую гайку, пока Андрей отходил покурить. Машина ожила. «Андрей, да ты просто золото! Спас ты меня! Вытащил! Ну как же тебя отблагодарить? Денег не возьмешь, вижу!» Дед хитро прищурился. «А не охотник часом? Вид-то у тебя спортивный, рука твердая!» Про охоту я, естественно, узнал у Наташки еще на этапе нашего с ней обсуждения возможных действий. А дед, естественно, получил информацию от меня. Дядя Андрей, смывая грязь с рук из дедовой канистры с водой, пожал плечами. «Раньше увлекался, сейчас редко. Времени нет». «То-то же!» – воскликнул дед, хлопнув его по плечу. Андрей слегка напрягся от неожиданного фамильярного жеста, но не отстранился. Вот что, Андрюша, завтра на зорьке. Я на уток собрался. Местечко знаю, рай. А ты мой спаситель. Милости просим со мной. Компания будет. Я, может, еще один приятель. Но не факт. Дюжи у него супруга строгая. Отдохнешь, воздухом подышишь. А заодно и мне покажешь класс, как настоящий охотник. Честное слово, не пожалеешь. Ружье у тебя есть? Предложение повисло в воздухе. Дядя Андрей колебался. Видно было, что охота его манила, но что-то сдерживало. Я не уверен, начал он. Дела. Да, и не готов как-то. Какие дела? Парировал дед с обезоруживающий простотой. Жизнь одна, а утки ждать не будут. Ружье. Да, я тебе свое дам. Двустволка отличная. Патронов завались. Ну что? «Рух, что ли, дать? Договорились?» Энергия деда, его напор и искреннее восхищение спасителем сделали свое дело. Уголки губ дяди Андрея дрогнули в подобии улыбки. Он оглядел починившийся автомобиль, потом посмотрел куда-то вдаль. «Ладно», — сдался он, — «почему бы и нет?» «Вот и хорошо», — заверил дед сияя радостной улыбкой. «Я тебя утречком заберу. Скажи, где?» Да! «Прямо здесь!» – кивнул Андрей. «В пять!» Мы с Наташкой, затаив дыхание, сидели в кустах, пока ее дядька не скрылся из зоны видимости. Дед, не глядя в нашу сторону, сел в машину, завел мотор, на этот раз без подвывания и дыма, и медленно тронулся. «Ну вот, первый этап пройден», – высказал Издеева напряженным голосом. «Завтра мы все узнаем. Завтра все встанет на свои места». «Волнуешься?» – спросил я девчонку. «Волнуюсь», – ответила она без малейшей запинки. «Я с одной стороны хочу, чтобы все получилось, а с другой боюсь. Верно, Никита сказал. Правда, может оказаться очень болезненной». «Ну…» – я замялся, а потом все же произнес вслух то, о чем думал уже не в первый раз. «Наташ, он твой дядя, я все понимаю. Хочешь, давай я сам, без тебя». Деева посмотрела на меня долгим пристальным взглядом, а затем просто молча выбралась из кустов и пошла к подъезду. «Вместе так вместе!» – тихо буркнул я, последовав за Наташкой. «Че психовать-то?»